Глава четвертая. «Первую помощь вашему другу мы оказали. По-хорошему, ему бы пару дней полежать в больнице под наблюдением. Но он разнервничался, заявил, что не намерен здесь оставаться. Молодой доктор выразительно посмотрел на собеседника. Пришлось вколоть ему успокоительное. По крайней мере, этот день он проведет под присмотром врачей. Отоспится, а вечером вы уж сами с ним разбираетесь». «В полицию я не сообщил, хотя должен был, исходя из характера травм». Максим, понимающе кивнул и пожал врачу руку, оставив в его ладони щедрое вознаграждение. «Я могу остаться в палате?» «Можете, но на вашем месте я бы занялся другими делами. До вечера ваш друг все равно не проснется, а теперь, извините, я должен идти. Меня ждут другие пациенты». Максим проводил врача задумчивым взглядом и тяжело опустился на обтянутую дерматином лавку. У него имелось несколько часов, чтобы придумать, как действовать дальше. Разве он мог представить, будучи мальчишкой, что дружба, которая его так радовала, однажды обернется настоящей трагедией? Их было четверо. Макс, Джекил, Глеб и Лиза. Обычная компания с необычным хобби. Время от времени каждый из них озвучивал свое желание, и друзья помогали его осуществить. Большинство их желаний нельзя было назвать благородными. но так никто из друзей и не метил в Иисусике», как говаривала Лиска. «Живем один раз, и получить хочется по максимуму». Тут уж не до нравственности. Нельзя сказать, что Макс был напрочь лишен морали. Когда погибла его любовница, друзья планировали легкую аварию, чтобы спровоцировать выкидыш, но перестарались, он искренне переживал. Однако справился быстро, сделанного не воротишь». Незачем портить свою жизнь бестолковым раскаянием. Стыд не добродетель, а вина не благо. Макс решил жить, не оглядываясь назад, и почти не отступал от этого правила. Убийство Лискиного мужа Макса не тронуло, а где-то даже порадовало. Ублюдок заслуживал смерти. Жаль, что пострадал невинный человек. Водитель кинулся спасать хозяина. Спасти не спас, а сам погиб. Оставили бы его в живых, подставились бы... Добровольное самопожертвование в планы друзей не входило, пришлось пристрелить свидетеля. Самая удивительная идея посетила Джекила, что не мудрено с его-то профессией. Копаясь в голове у психов, и сам становишься безумцем. Макс, как сейчас помнил, они собрались в ресторане, лиска беспрерывно курила, Глеб не скрывал плохого настроения и постоянно нарывался на конфликт. Джеки сыпал заумными фразами, пока Макс не попросил его выражаться проще. Друг сообщил, что намерен поэкспериментировать с памятью при помощи гипноза стереть у человека информацию о прошлом. Требовался подходящий кандидат. Желание было таким необычным, что все развеселились. Все, кроме Глеба. Он долго молчал, не реагируя на шутки, а потом произнес проповедь. Сначала к Максу прицепился, потом к Лиске. Дошло до мордобоя. «Нехорошо» все тогда закончилось. Но то, что случилось потом, было и вовсе за гранью. Макс до сих пор не верил, что Глеб по собственной воле вписался в тот злосчастный эксперимент. Видел доказательства своими глазами. Вот оно в палате лежит. И все равно не верил. Каким-то образом Глебу удалось убедить Джека лишить его памяти. Макс выступал против громче всех, но в итоге смирился поняв, что иначе Глеб совершит самоубийство, слишком тяжело переносил потерю жены и родного брата. Нелегко далось Максу это решение. Глеб был его лучшим другом. Так не хотелось его терять. Но не держать же его в заперти. У каждого своя голова на плечах, к сожалению. После процедуры предполагалось отвезти Глеба на заранее подготовленную квартиру с видеонаблюдением так Джекилу было бы легче контролировать процесс адаптации пациента». Глеб согласился с разумностью этой идеи, однако накануне эксперимента попросил Макса об услуге. «Я не хочу быть хомячком в стеклянной банке», — объяснял он товарищу. «Я не собираюсь пропадать из виду. Всего хочу какое-то время побыть наедине с собой, чтобы меня не разглядывали под лупой, понимаешь? Я сниму другую квартиру, о которой будешь знать только ты». «Забросишь меня туда и оставишь одного, дашь мне пару недель свободы, а потом можешь сообщать Джеку, пусть начинает свой патронаж». Макс долго не соглашался. Сама мысль о том, что вскоре от его лучшего друга останется лишь физическая оболочка, лишенная опыта прошлого, вызывала у него рвотный рефлекс. А тут еще дополнительное беспокойство. Оставить его беспамятного на произвол судьбы – «Нет, старик, извини, но это уже перебор», — отнекивался Макс. «Я утешался тем, что ты не останешься в одиночестве. Джеки не даст тебе наделать глупостей, да и я тоже. А ты лишаешь меня этой возможности. Нездоровая позиция. Нет, так дело не пойдет». Они брели по ночному городу, погруженные в тягостное раздумье не замечая ледяного ветра, бьющего в лицо. Глеб говорил и говорил, и, похоже, не собирался сдаваться, пока не вырвет у товарища обещание помочь. Макс понимал, что поступает неправильно, но все-таки поддался на его уговоры. Было бы подлостью отказать друг другу в последней просьбе. Он все сделал как надо. Каких усилий ему это стоило лучше не вспоминать? Пришлось солгать Джеку и Лизе. Никогда прежде Макс не врал друзьям, но подвести Глеба не мог. «Слово нужно держать». С тяжелым сердцем покидал он товарища в незнакомой квартире в одном из унылых спальных районов города. Выйдя на улицу, он долго не садился в машину, размышлял о правильности своего поступка, колебался. Наконец решился. Завел двигатель и умчался прочь, подальше от искушения. Макс ожидал, что Джек позвонит сразу же, не обнаружив Глеба в условленном месте. Однако прошли сутки, а тут не объявлялся. Макс перевел дыхание. Он до сих пор не придумал, как оправдаться в глазах товарищей. День сменялся вечером, ночь – утром, но никто его не тревожил. На пятые сутки он всерьез заволновался. Почему Джек молчит? У него из-под носа украли вожделенный опытный образец, а он ведет себя так, словно ничего не случилось. Где логика? Несколько минут Макс собирался с духом и набрал номер доктора Джекила. Тот трубку не взял ни через час, ни через десять. Позвонил Лизе, тот же результат. Вот это был действительно пугающий знак. Выследить Джека ему не составило труда, да тот и не скрывался. Макс припарковался неподалеку от клиники, где работал товарищ, намереваясь проследить, куда он направится после работы. Ждать пришлось недолго. Джек покинул здание за пару часов до окончания рабочего дня и поехал в центр. Макс двинулся следом, не догадываясь, сколько сюрпризов готовит ему нынешний вечер. Подъехал Джекил не абы куда а к Лискиному дому. Подруга вышла из подъезда. Издалека Макс ее едва признала. Она перекрасилась из брюнетки в рыжую, запрыгнула в салон и машина тронулась. Путь их лежал в сторону области. Дорога порядком утомила преследователя. Он находился в постоянном напряжении, стараясь держаться, на таком расстоянии, чтобы и машину не упустить из виду, и себя не обнаружить. У въезда в какой-то поселок друзья остановились. Макс промчался мимо, развернулся и встал у обочины, достал бинокль, настроил резкость и оторопел. В машину к Джеку садился Глеб. Тут выдержка Максу изменила. Он ударил по газам, намереваясь догнать веселую троицу и потребовать объяснений. Однако не успел. Через пару-тройку километров Джеккел остановился, высадил Глеба и уехал, как ни в чем не бывало. Беспамятный друг исчез в ближайшем магазине, а спустя пять минут вновь появился, закурил и пошагал по трассе обратно к поселку. Макс проследил за ним до самого дома. Глеб поднялся на крыльцо большого коттеджа, отпер дверь и больше в тот вечер на улице не появлялся. Макс караулил всю ночь, но под утро сон сморил его. Проснулся за полдень, отвоя сирены. Возле соседнего дома стояли две машины скорой помощи. Четверо санитаров несли на носилках женщину и мужчину. Погрузили пациентов внутрь и тотчас уехали. Макс сначала не придал значения этому происшествию, мало ли что у людей случилось. Ему сейчас не до чужих проблем. Со своими бы разобраться». Несколько минут сидел, задумчиво глядя перед собой, а потом чертыхнулся, пулей вылетел из машины и побежал к коттеджу, где жил Глеб. Дверь была открыта, а в доме никого. Внезапная догадка заставила Макса выругаться. «Вот кретин, а что, если это Глеба увезли на скорой?» Доказательств у него не имелось, но, учитывая странность ситуации, могло остаться что его подозрение верно. По крайней мере, проверить не мешает. Он завел двигатель и вырулил на дорогу. Пока разузнал адреса ближайших больниц, пока выяснил, куда доставили сегодня днем мужчину и женщину из этого поселка, пока добрался до места, наступил глубокий вечер. Макс вымотался, зверски проголодался и едва не металл молнии. А когда выяснил, что пациента, похожего на Глеба, недавно забрали из больницы и увезли в неизвестном направлении, чуть не разбил окошко регистратуры. «Кто? Кто увез?» — взревел он, до смерти напугав медсестру, сидевшую за стойкой. «Простите, не кричите, пожалуйста, я сейчас посмотрю», — пробормотала она, зашуршав бланками. «Напомните, кем вы приходитесь пациенту?» Во взгляде Макса вспыхнула такая ярость, что девушка осеклась и замямлила «Простите, вот, пожалуйста, кто доставил, тот и забрал, велецкий Не удостоив ее ответом и не поблагодарив за информацию, Макс бросился к выходу. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что должен вмешаться. «Неизвестно, что там задумали Джек и Лиска, и как некто велецкий связан с этим, он во всем разберется. Сперва нужно отыскать Глеба и спросить его самого». Ночь перевалила за середину, когда автомобиль Макса тихо въехал в коттеджный поселок и остановился неподалеку трехэтажного особняка. Не было гарантии, что Глеба привезли именно сюда, но с чего-то же надо начать. Макс прошел вдоль забора, подыскивая наиболее удобное место, чтобы перелезть. Свет в доме был погашен, лишь на первом этаже светилось одно окно. Прежде чем спрыгнуть в сугроб, Макс внимательно изучил двор. Судя по всему, собак здесь не держали, это облегчало задачу. Добежав до крыльца, он присел, затаившись, выждал пять минут, приблизился к двери и аккуратно повернул ручку. К его несказанной радости дверь поддалась. Как не предусмотрительно со стороны хозяев, а если нехороший человек захочет залезть в жилище? Шагнул в коридор, стараясь ступать как можно тише, прислушался, Никаких звуков, будто вымерли все. Первым делом он обследовал первый этаж, все комнаты были пусты. Его внимание привлекла лестница, ведущая из кухни куда-то вниз. Обман слуха? Или оттуда действительно доносился шум? Макс осторожно спустился по ступенькам и замер у двери в подвал. Приложил ухо к гладкой поверхности дерева, но ничего не услышал. И тем не менее кто-то там однозначно находился. Макс всегда чувствовал опасность. Полезный инстинкт, не раз выручавший его во времена бурной молодости. Сердце пропустило удар. На мгновение он перестал дышать, а затем резко оттворил дверь. Поработали над Глебом неслабо. Он едва держался на ногах, а по дороге в больницу пару раз терял сознание. Макс то и дело поглядывал на пассажира, дышит ли. И все-таки решил не рисковать и не вести друга в районную клинику. Дожал до города. Врач сказал, что тяжкого вреда здоровью нет, угрозы для жизни и подавно. Макс посмотрел на часы. Глеб очухается часа через три. За это время кровь из носу нужно решить, как себя с ним вести, как представиться и объяснить свое героическое вмешательство. Стоит ли сообщать Джеку, даже посоветоваться не с кем. Лизка и та сука секреты завела. Как ей теперь доверять? На пустой желудок соображалась туго... «Эй, принцесса!» — окликнул он проходившую мимо женщину в белом халате. «У вас тут поесть где-нибудь можно?» Кирилл с трудом приоткрыл глаза. Спать уже не хотелось, но состояние было вялое. Он повернул голову на бок, оглядел помещение и неожиданно улыбнулся. За последнее время это уже стало доброй традицией приходить в себя в неизвестном месте и гадать, как он здесь очутился и что происходит. Сейчас для комплекта еще голоса не хватало. Тоже незнакомого, типа «Проснулся? Не ответишь ли на мои вопросы?» «Проснулся», — поинтересовался незнакомый голос. Кирилл скосил глаза в сторону звука. «Мужчина, тот самый, что вытащил его из подвала, сидел на стуле и сверлил его взглядом. Мы знакомы?» Кирилл приподнялся на кровати, подложил подушку под спину и сел. «Видимо, нет, я Максим. Лучше просто Макс», — мужчина протянул руку. Смирнов ответил на рукопожатие. «Кирилл». «Правда, что ли?» — собеседник удивленно хмыкнул. «Какие-то проблемы с именем?» «Да нет, все путем. Кирилл, значит, Кирилл». Повисла пауза. «Как самочувствие?» — прервал молчание Макс. «Гораздо лучше благодаря тебе. Не объяснишь, в честь чего ты меня спас?» «Люблю иногда совершить доброе дело», — усмехнулся Макс и повел головой вправо-влево, хрустнув шеей. «А если серьезно, то история длинная. Твой похититель мне кое-чем насолил, и я решил ему отомстить». «И тут подвернулся удачный случай. Такое объяснение тебя устраивает?» Кирилл пожал плечами. «Лучше что-то, чем ничего. Будем считать, что устраивает». Разумеется, он не поверил ни единому его слову. «Новый знакомый что-то скрывал». Не просто так он ворвался в чужой дом, не просто так спас пленника, о котором, кстати, никто не знал, кроме мужа Ольги и его телохранителей. Есть у этого Макса свой интерес, не связанный с чувством мести. Ух, и не нравилось Кириллу начало его новой жизни. Недели не прошло, а он уже влип в неприятности. Одна истеричка пыталась его убить, другой избивал, третий третий беспокоил Кирилла больше остальных, ибо неясно, чего от него ожидать. Макс видел, что друг не очень-то купился на его сказку. Глеб никогда не отличался доверчивостью, видимо, это врожденное, и не утрачивается даже при амнезии. Но ничего умнее Макс придумать не мог. Он надеялся, что товарищ сам расскажет ему какие-то подробности своих злоключений. Смешанное чувство он испытывал, глядя на Глеба. Они дружили с первого класса, через многое вместе прошли, а теперь должны заново узнавать друг друга. Внешность, интонации, реакции... Все выдавало в сидящем на кровати человеке прежнего Глеба. И вместе с этим что-то неуловимо изменилось. Товарищ был искренен в своем неведении. Он считал, что видит Макса впервые в жизни, и последнему, похоже, предстоит изрядно потрудиться, чтобы завоевать доверие нового Глеба. «Ладно, пора отсюда убираться», — сказал пациент, опустив ноги на пол и ища глазами рубашку. «Не рановато? Тебе вроде крепко досталось, а тут врачи под боком». «Вот поэтому и пора сваливать». «Не нравятся мне врачи», — Кирилл застегнул пуговицы и встал. От резкого движения в глазах потемнело. Он привалился к стене и минуту стоял, не двигаясь. Полегчало. «И куда ты пойдешь? В смысле, тебя подбросить куда-нибудь?» «Я на машине». Макс неотрывно следил за товарищем, не одобряя его поспешности. Кирилл похлопал по карманам брюк. Банковская карта была на месте, в отличие от паспорта. «Буду тебе весьма признателен, если ты меня выгрузишь у магазина одежды. Без теплой куртки я далеко не уйду». Не хотелось Максу отпускать друга, очень не хотелось. С таким трудом его отыскал и теперь снова теряет, не удерживать же его силой. Ехали молча, Макс не знал, что сказать, а Кирилл не видел смысла его расспрашивать. Все равно правда ему никто не откроет. Возле торгового центра автомобиль остановился. На втором этаже первый справа магазин неплохой, сообщил водитель. — Ага, учту. Кирилл открыл дверь и внезапно замер, что-то вспомнив. Повернулся к новому знакомому и натянуто улыбнулся. — Я тебя не поблагодарил. Спасибо, я твой должник. На мгновение Максу показалось, что перед ним прежний Глеб, в здравом уме и твердой памяти, и не было страшной истории с гипнозом, и все по-старому в их дружной компании. Скоро позвонит Лиска, пригласит в ресторан поговорить за жизнь и обсудить дальнейшие планы. Джек принесет очередную книгу в подарок, и он, Макс, не удержится, чтобы не рассказать нелепый анекдот про психиатров. Вскоре подтянется Глеб, посетует, что снова начал курить, и они будут вспоминать смешные истории из прошлого. В полночь позвонит Надька, начнет орать, что не потерпит, что ее муж шляется по ночам неизвестно где. «Еще раз спасибо», — повторил Кирилл и вышел из автомобиля. Быстро добежал до центрального входа и скрылся в торговом центре. Куртку он купил первую попавшуюся. Расплатился карточкой, вышел в холл и уселся на одной из многочисленных лавочек между горшками и искусственными деревьями. Потрогал лоб, похоже, поднялась температура, тело ломило, хотелось лечь прямо здесь, не обращая внимания на людей, и заснуть. Кирилл осознавал, что сейчас хорошо бы пораскинуть мозгами, обдумать свое положение и наметить дальнейшие планы. Но усталость не давала сосредоточиться, веки смыкались сами собой. На долю секунды он отключился, резко помотал головой, сбрасывая сонливость. «Нужно сделать последний рывок и найти гостиницу, а там уж он отдохнет». Неимоверным усилием воли он поднялся на ноги и поплелся к эскалатору. В стеклянных, вращавшихся дверях едва не упал, споткнувшись на ровном месте. Черт! Ему становилось реально хреново. На улице он сделал несколько шагов и сел на корточки у стены здания, чтобы не упасть в обморок. Стоял морозный декабрьский вечер, до Нового года оставалось три дня, люди торопились закупиться с недью и подарками. Прохожие спешили, поглощенные заботами о предстоящем празднике. Кирилл подумал, что если потеряет сознание, то так и замерзнет. Вряд ли кто-то кинется ему на помощь, приняв за пьяного бомжа. «Слушай, старик, давай-ка я тебя пристрою на ночь, а утром ты сам разберешься, куда двигать дальше», безапелляционно заявил Макс, неожиданно возникнув рядом. У Кирилла не было сил на споры. Он позволил дотащить себя до автомобиля и заснул, едва усевшись, пассажирское кресло. Нужно было выкрикивать рекламный слоган веселым голосом, привлекая всеобщее внимание. Но после пятичасового стояния на морозе Егор едва находил силы, чтобы молча протягивать флаеры Время от времени он забегал греться в торговый центр, но после уютного тепла вновь выходить на улицу было еще труднее. Поэтому количество перерывов Егор свел к минимуму. Покидая свой пост, лишь когда переставал чувствовать пальцы рук и ног. Эта работа приносила мизерный, но ну, постоянный доход. Жить на него было почти невозможно, и все-таки парень умудрялся и за комнату платить, и покупать какую-никакую еду, спасибо, что его пока не уволили. Промоутер он никудышний. Нарядный город, сверкал иллюминацией. Раньше Егору нравились эти... «Разноцветные праздничные огни». Глядя на них, он думал о прекрасном будущем, о новых горизонтах, о простой и приятной жизни, но неоновый свет больше его не гипнотизировал, не завораживал, утратив былую власть. Теперь Егор понимал, что между ним и сказочными огнями пропасть непреодолимая. И сколь упорно не строй воображаемый мост, не соединишь два полярных мира. У каждого своя роль, свое место». Немало времени ему понадобилось, чтобы осознать этот факт и оставить попытки прыгнуть выше своей головы. Ему выпала не самая завидная партия, но, вероятно, другую бы он не потянул. Так или иначе, оспаривать решение режиссера – пустое занятие. Егор поморгал. От холодного ветра глаза слезились, а в носу щипало. Еще не хватало простудиться. Он с тоской посмотрел на мчавшиеся по дороге автомобили. В салонах тепло, играет музыка, и водителей непременно где-то ждут. любопытная хотя бы один из сотен и сотен сидящих за рулем людей понимает, насколько он счастлив. В кармане куртки завибрировал телефон, звонила Змейка. «Ты где?» «Все там же?» – поинтересовалась она. «Когда заканчиваешь?» «Через час». «Увидимся сегодня». Подруга не дала ему ответить, «Я к тебе приду вечером, жди», и положила трубку. От звонка змейки на душе стало еще тяжелее. С каждым днем Егор все сильнее привязывался к новой знакомой, что было весьма неосмотрительно. Рано или поздно ей надоест его скучное общество. Она прекратит эти странные встречи и будет трижды права. Змейка особенная. Егор ничем не мог ее удивить, ничего ей дать, Он помнил, какой чудовищной бывает боль, и не хотел вновь ее испытать. Чем меньше надежд, тем меньше страданий от их крушения. Будь он чуточку сильнее, то запретил бы себе видеться со змейкой. Но он чувствовал себя слишком слабым, чтобы принимать решения, и в глубине души даже радовался этому. Расставаться с подругой совсем не хотелось, не сейчас. Пусть все идет своим чередом, а он будет плыть по течению». Егор шмыгнул носом и посмотрел по сторонам, решая, стоит ли еще постоять или все-таки уйти пораньше. Его внимание привлек человек, сидевший на курточках в паре метров от главного входа в торговый центр. Похоже, он плохо себя чувствовал. А может, был пьян? Спрятал лицо в ладони и не шевелился. И так необычно выглядела его неподвижная фигура среди окружающей суеты, что Егор всерьез подумал, не подойти ли к незнакомцу. Пока он размышлял, его опередили. Какой-то мужчина, Егор видел лишь его широкую спину, помог человеку встать и повел его к стоявшему поблизости автомобилю. Почему-то эта незначительная сценка из городской жизни долго не выходила из его головы.